Глава двадцать Неимоверная свалка. Кто-то перерезал конвоирам горло и бросил валяться в переулке, а затем забрал оружие и освободил узников. Ясно, что сами они освободиться не могли, значит, им помогли. Наверняка здесь не обошлось без длинных рук Егора Рябова-Кролика. Я наклонился и закрыл погибшим солдатам глаза, сначала одному, потом второму, Приказав охранять опасных пособников-шпионов, я невольно обрек этих парней на гибель. Мой щетки Егора увеличился на две невинные жизни. Бабаха присел на корточки и потрогал ближайшего парня за руку. Теплый еще, бедолага. Слышь, ваш благородь, может басурмане не успели далеко уйти, гуляют где-то неподалеку. Ну а почему бы и нет, мысль дельная. Я был так ошеломлен видом смерти караульных, что даже не подумал о погоне. Тогда я сразу огляделся по сторонам, отчаянно надеясь увидеть где-нибудь в конце улочки беззаботно прогуливающихся или моющих окровавленные руки пленников. Но нет, как я и говорил, улочка пустовала. По вечернему времени тени от заборов крыш домов и деревьев легли на землю, У дальних ворот лежала белая собака с рыжими пятнами и недоуменно глядела на нас, словно спрашивая. «Какого дьявола вы медлите, если хотите поймать беглецов?» «Пошли, бабаха, посмотрим», — сказал я, направляясь по улице вглубь города. «Верно, говоришь, они не могли далеко уйти». Мой верный спутник поднялся, и мы пошли. А потом мы побежали дальше по переулку, тесно сжатому заборами, сложенными из неотесанных камней и глины. Людей нигде не было видно, только кое-где из приоткрытых ставней, окон, за нами приглядывали любопытные глаза обитателей района. За круглым поворотом переулок раздваивался. Я заглянул в один из поворотов, левый тоже делился надвое, словно хвост ласточки. Куда идти? Какой поворот выбрать? Я постоял на месте, вглядываясь в проходы, а бабаха предложил «Давай тоже разделимся, ваш благородь, в случае чего кликнем на помощь». «Нет», — сказал я, заметив далеко, в конце улицы слева, знакомые силуэты. «Вон они, кажется, голубчики. Быстрее за ними». И мы свернули налево и побежали по улице, грохоча сапогами. За длинными заборами лаяли собаки и блеяли овцы. Долго бежать не пришлось. Как не торопились наши беглецы, но далеко уйти не успели. Они торопливо шли посреди улицы, махая руками, и, заслышав шум сзади, нервно оглянулись и остановились. «Где они?» — злобно спросил я, подняв мушкеты и переведя взгляд с одного на другого. «Я снесу им башку, и плевать, что они нужны для допроса». Беглецы испуганно залопотали на своем языке и повалились на колени, моля о пощаде. Я уже и вправду хотел застрелить одного, но остановился. Мне показалось, что это совсем не наши клиенты. — Постой-ка, ваш благородь! — тоже насторожился бабаха. — Так это ж не они. Это какие-то другие люди. Наших тут нет. Я уже и сам видел, что обознался. Опустил ружьем и присмотрелся к людям, которых мы нагнали. Обычные горожане в светлых длинных штанах и рубахах с челмой на головах. Тоже смуглые и бородатые, поэтому я и принял их за наших беглецов. «Ладно, идите отсюда», — сказал я и махнул дулом мушкета в сторону. «Хватит орать, валите», — я сказал. Досадуя на то, что мы ошиблись и, возможно, теперь уже навеки упустили настоящих беглецов, я повысил голос. Мирные горожане нисколько не обиделись на нас, поняли, что их отпускают, и мгновенно поскакивали земли. Затем пустились бежать по улице, только пятки сверкали. «Ну и где ж тогда нам искать наших пропаданцев?» — спросил я в отчаянии. «Нам никогда не найти их в этом огромном. Из-за забора рядом с нами высунулся человек с ружьем и выстрелил по мне». Это было так неожиданно, что я даже не успел среагировать, но благо пуля чуточку ушла в сторону. Теперь я буквально понял, что значит выражение «смерть прошла рядом», потому что пуля прожужжала у самого моего уха и даже, наверное, срезала прядь волос на виске. А затем из-за забора вылезли еще трое вооруженных людей, а среди них и наши пропащие души. И тоже открыли по нам стрельбу. Откуда раздобыли ружья, Бог весть, скорее всего, от своих спасителей. Эти выстрелы тоже пропали даром. Нападавшие слишком торопились, хотя имели они весьма крупную и удобную цель моего телохранителя. Я тоже выстрелил самого первого и тоже промазал. Видимо, недавний стресс, когда пуля прошла в миллиметре от моей головы, не прошел даром, и рука моя все-таки дрогнула. Бабаха стрелять не стал, а просто достал холодное оружие и попер на забор, как носорог. Шашка в его руке казалась игрушечной и терялась на фоне остального огромного тела. Потеряв даром пулю, я тоже не стал терять времени, а выставил штык и бросился к забору, желая проткнуть противников, как цыплят. При этом я кричал некие весьма неприличные фразы относительно происхождения противников, высказал сомнения в умственных способностях их предков и предположил, что их потомки падут ниже самого возможного уровня, какой только можно представить. — Сдохните, твари! — закончил я свою гневную тираду, подбегая к забору. Наши враги тоже не молчали, а осыпали нас ворохом пожеланий на будущее на своем языке и также бросили штурмовать забор, чтобы расправиться с нами в рукопашную. Имея рядом с собой массивного бабаху, я мог нисколько не сомневаться в исходе поединка, Правда, в тот момент я ни о чем не думала, а просто хотел переколоть противников, как поросят. Первый же противник, что успел перемахнуть через изгородь, был давишний наш знакомый, один из способников Егора Рябова-Кролика. Все еще, продолжая кричать, я пытался достать его штыком, но он успел перепрыгнуть через забор и откатиться в сторону. В руке у него вместо ружья уже оказался длинный изогнутый кинжал. Очень удобное орудие, чтобы заткнуть глотку одному неосторожному гостю из XXI века. Наверное, именно этим кинжалом его спасители перерезали горло конвоиром. Я шагнул еще ближе и опять пытался ударить его штыком, а он откатился еще дальше, прямо как заправский акробат. Сзади глухо ревел бабаха. На его долю достались остальные трое противников, и я очень надеялся, что мой товарищ не подведет и справится с ними со всеми, пока я здесь ковыряюсь с одним-единственным. Мой верткий недруг наконец скачал на ноги и оскорбился. Да и было чему, ведь теперь, когда он оказался в конце улицы, внезапно обнаружилось, что здесь вовсе не так тихо и малолюдно, как было вначале. Те самые горожане, которых мы пощадили, теперь вернулись обратно, вооруженные копьями, саблями и даже кремниевыми пистолетами. Причем не одни, а привели с собой еще целую толпу местных жителей, взирающих на меня свирепо и озлобленно. В общем, вся улица в этом конце оказалась забита людьми, настроенными по отношению к нам весьма недружелюбно. Бабаха продолжал вопить сзади, да еще, видимо, умудрился кого-то схватить, потому что рычал «Получай, сквернавец! Получай, самые помидоры!» Я продолжал смотреть на зловещую толпу перед собой, а сзади так и раздавались шлепки, звон клинков, яростные крики бабахи и охи раненых. Что же, настало время закончить развлечение моего товарища. «Ий, рядовой!» «Тебе не кажется, что мы здесь не одни?» — спросил я, стараясь привлечь его внимание. Но он забыл обо всем на свете, увлеченный поединком. Мне пришлось позвать его еще трижды, прежде чем сзади все утихло. И Бабаха подошел и встал рядом со мной, изумленно глядя на толпу горожан. «Ты как кто к нам явился!» — сказал он. «Вы все можете идти, просто отдайте нам вот этого ублюдка!» И он указал на первого шпиона, все так же стоящего с улыбкой превосходства, во главе отряда. А чего бы ему не улыбаться, ведь за ним стояло по меньшей мере человек двадцать готовых к бою головорезов. И теперь, заслышав слова Бабахи, он коротко скомандовал, и все его пестрое воинство с криками ярости бросилось на нас. Нам пришлось бы туго, несмотря на весь боевой настрой Бабахи, в этом я не сомневался, Хоть какой штык не молодец, но против десятера, превосходящей числом толпы, он вряд ли мог помочь мне достаточно долго. Да и Бабаха, даже невзирая на все его габариты, тоже не справился бы с такой стаей, тем более в темном переулке. Но нам повезло. Повезло так, что не пожелаешь даже самому злостному врагу. Издали, из-за крепостной стены, от которой, кстати, мы не ушли еще далеко, Со свистом прилетело раскаленное ядро и ударило прямо в дом, стоявший по правой стороне нашей улицы. Мир раскололся на куски, меня отбросило назад, бабаху тоже. Обломки камней от дома и забора, тучи пыли и глины накрыли толпу наших врагов, потому что они стояли ближе к месту взрыва, да и нам тоже досталось немало». Я ударился спиной о что-то твердое, наверное, забор или дерево, и чуть не потерял сознание. Когда звон в ушах прошел, а перед глазами рассеялась кровавая пелена, я обнаружил себя лежащим на земле посреди раскуроченной улочки. Рядом лежал бабаха, судя по всему, нисколько не раненый. Я ощупал его шею и обнаружил пульс. «Все в порядке, он жив» я поднялся и шатаясь сделал несколько шагов к месту взрыва только что на этом месте стоял забор и добротный двухэтажный дом а теперь только дымящиеся руины и груды тел под кучей обломков как там наш пособник англичан жив ли еще я подошел к умолкшим людям только недавно готовым разорвать нас на куски а теперь беспомощно лежащим на земле обыскал местность но шпиона не нашел не было их И среди тех, кто побил бабаха, ушли все-таки сволочи. Из-за стены прилетело другое ядро и ударило где-то дальше нас, в глубине города. Потом еще одно, и еще. Что это такое творится? Мы же вроде закончили битву. «Ох, голова ты моя, что же гудишь так непощадно!» Пожаловался бабаха, принимая сидячее положение, и обхватив упомянутую часть тела руками. С волос его сыпалась оранжевая пыль. «Что это было, ваш благородь? Ядро случайно прилетело?» «Прилетело, прилетело», — сказал я, оглядываясь. «Кажется, и нам пора отсюда улетать». «С чего бы это?» — вяло осведомился мой помощник, все еще сидя на земле, когда третье или четвертое по счету ядро обрушилось на другой дом неподалеку от нас. — С того, что на нас снова кто-то напал, — ответил я. — Пошли, уходим отсюда. Надо выйти из-под обстрела, пока нас не разбомбили. — Ох, что за словами ты странными бросаешься, ваш благородь! — снова пожаловался Бабаха. Но, тем не менее, послушался и, шатаясь, поднялся с земли. А и вправду что-то ядра лупит, как спелые яблоки с яблони. Мы пошли по улице, все еще плохо соображая, — пока очередное ядро не ударило в дом выше по улице. Мы повалились на землю, но не пострадали, а наоборот, ускорили движение, сначала на четвереньках, а потом поднявшись и на своих двух ногах. Вскоре, запыхавшиеся, мы выбежали на улицу, где оставили убитых конвоиров, а оттуда попали к стене. Теперь все здесь было забито нашими солдатами, только что вернувшимися из битвы за которой мы недавно наблюдали со стены. Вокруг начало темнеть, но ядра продолжали визжа падать на балх. «Что случилось?» — спросил я офицера, пробегавшего мимо. «Кто стреляет?» «Подошла еще одна армия. дюжи больше первой!» — зычно ответил он, стараясь перекричать грохот. «И напала на нас на марше!» «Теперь, находясь у стены...» Я услышал, как возле ворот, где темнели массы наших солдат, происходит столпотворение, и слышен шум отчаянной драки. Изредка гремели ружейные залпы, но по большей части раздавались крики и звенели клинки. Другие наши полки, те, что уже успели войти в город, разворачивались на ходу, перестраивались для контратаки и тоже устремились к воротам. «Ну!» — сказал я с облегчением — Там такой узкий проход, что даже одна рота мушкетеров удержит его против целой орды местных бойцов. Не думай, что нам надо беспокоиться об этой атаке. Бабаха пожал плечами. Мы упустили лазутчиков. Так теперь хоть ужином надо разжиться, сказал он. Сейчас перекусив и отдохнем, ответил я. А утром пойдем прочесывать город» чтобы ни одна крыса отсюда не выскользнула. Мы их возьмем обязательно. Я показал городу кулак, и в это мгновение крепостную стену рядом с нами сотряс мощный удар. Потом еще один и другой. Я чуть не оглох от шума. Колонна пехоты, шедшая вдоль стены, подалась в сторону. «Что это такое?» — спросил Бабаха. «Бомбами лупят по стене, кажись». Я не успел ответить, потому что в стену ударило еще одно ядро». И не выдержав напора, она развалилась. Куски стены полетели на колонну солдат и придавили несколько человек. На месте разлома поднялся стол пыли, и я с минуту ничего не видел, а только судорожно кашлял. Когда пыль рассеялась, я увидел через пролом, как в наступающих сумерках к городу несутся враги. Солдаты, что стояли ближе, уже тоже опомнились от потрясений, и встали в неровную линию перед разломом, целясь во врагов. Стоило им выстрелиться, как тут же пришлось стрелять. Полумрак озарили вспышки выстрелов. Я снова увидел, как в пролом лезут пехотинцы врага, а на их клинках тускло отражается отцветы редких пожаров в городе и факелов в руках воинов. А затем обе стороны пронзительно завопили, бросаясь друг на друга, и неподалеку от нас случилась неимоверная свалка. Я хоть и не планировал идти в рукопашную, но тем не менее пришлось. Со всех сторон, сзади и спереди, к пролому с криками несли солдаты, и этот мощный поток затянул меня с головой. Мне не осталось ничего другого, кроме как тоже приготовить штык и побежать к месту схватки. Судя по крикам, как я успел заметить краем глаза, Тем временем возле ворот творилась та же самая чертовщина, да еще и похлеще, чем у нас. Я не видел в полумраке знакомых лиц. Вокруг теснились наши солдаты, но бабаха куда-то подевался. Сейчас я забыл и про Юру Уварова, и про Васю Бурного, и про всех генералов Суворова. Даже про самого главнокомандующего я забыл, потому что был увлечен зрелищем плотно сжатой толпы, защищающий проход в город. Врагов и в самом деле оказалось очень много. Наши передние ряды кололи их штыками и не подпускали к себе близко, но они упорно продолжали нападать, даже когда на месте пролома образовалась целая гора трупов. Это не останавливало врагов, и они возникали из полумрака снова и снова, будто там... Где-то перед городом был могучий волшебник, вытряхивавший все новые войска из бездомного рукава. Я так и не вступил в дело, но только потому, что никак не мог дотянуться до врага. Дело в том, что я находился в задних рядах, а с напором врага пока что с успехом справлялись наши первые ряды. Люди кряхтели, сопели, рычали и стонали, со убивая друг друга. Но конца края этому занятию не было видно. Неужели мы будем драться с ними всю ночь напролет? Это сколько же у них войск, что можно атаковать так бесшабашно и не считаясь с потерями? Я тоже уже почти вступил в дело, потому что наши первые ряды все-таки тоже устали, и многие из них пали в бою. Я много раз наступал на чьи-то руки или ноги, а то и тела, лежащие внизу под нами, Причем могу поклясться, что большая часть из них была жива и трепыхалась под нашими ногами. Оступиться и упасть в этой мясорубке означало верную смерть. Вскоре я и сам оказался в первом ряду и тоже принялся бешено колоть наступающих на нас врагов. Под ногами хлюпала мокрая кровь, земля превратилась в жижу. Вражеские воины продолжали вопить, как сумасшедшие, а над нашими головами летали ядра. Я услышал, как несколько ядер ударили в стену слева от нас, но стена устояла и не развалилась. Враги действовали фанатично, сами бросались на штыки, да еще и норовили достать нас саблями. Из их задних рядов иногда звучали выстрелы, впрочем, почти не наносящие нам вреда. Наконец, когда я сам устал и то и дело ожидал, что не выдержу этого напряжения и упаду вниз, случилось маленькое чудо.